«Это так!» — кивнул Шора, «И все-таки, Вацман, согласись, что измена женщин это все-таки гораздо большая пакость, чем измена мужика!» «Почему?» — снова удивился Дима. «Потому, Вацман, что мужик берет, а женщина дает!» — объяснил Холманов. «Чувствуешь разницу?» «Мужик — это самец» а самцу самой природой велено иметь много особей противоположного пола. За меди в животном мире так оно и есть. А вспомни первобытный строй, восточные гаремы. «Да ты что, мы же не можем жить по законам обезьяньего стада или пятикантропов», возразил Дима, «у цивилизованных людей». — Свои правила общежития, да и где в таком случае на всех мужиков найдешь столько незамужних барышень? — Условности, Вацман, глупые условности! — пренебрежительно махнул рукой Шура и снял со стены гитару. — Нет, лично я стоял, стою и буду стоять. На твердом убеждении мужская измена от потребности женская от распутства. Глава 6 Место встречи установлено. Ровно в десять часов утра следующего дня Шура Холмов и Геннадий Клюев встретились у входа в НИИ Укрспецпроект. Гена осунулся и был молчалив. Видно, переживал. Сочувственно поглядев на него, Шура махнул рукой пошли они поднялись на второй этаж и здесь холма внимательно посмотрев на начинающего нервничать клюева неожиданно остановился и спросив слушайте а вы часом не закатите сейчас своей супруге сцену сможете совладать с собой черт его знает неуверенно честно сознался Гена. «А в чем дело?» «А в том, — веско заметил Шура, — представьте, если она сейчас сумеет оправдаться, выкрутиться, толково объяснить причину смены работы, ну, там, сюрприз хотела сделать или что-то в этом роде, что дальше?» А дальше, почувствовав себя под подозрением, она обязательно затаится и на время перестанет встречаться с этим лысым. И вся слежка полетит к черту. А иди, знай, может, у нее с ним ничего и не было. Так дружили платонически с детства, и все. Такое тоже случается, правда, весьма редко. А ведь вам нужно точно выяснить, изменяет она вам или нет. Ну ладно, я постараюсь держать себя в руках. Не очень уверенно пообещал Клюев. Но Шура лишь раздраженно махнул рукой. Он уже, судя по всему, принял решение. А вдруг она вас случайно заметит? Тоже ерунда получится. Нет уж, давайте-ка мы это дело обстряпаем по-другому. Идите за мной. И Холмов резво запрыгал вниз по ступенькам. Недоумевающе, Гена еле поспевал за ним. у двери с надписью «Отдел кадров» Шура остановился и спросил. «Как отчество вашей супруги?» «Я запамятовал». «Георгиевна», — ответил Клюев. «Ага», — буркнул Шура, и, поманив за собой Геннадий, открыл дверь. Подойдя к сидевшему за столом у самого входа пожилому мужчине в очках, Холмов принял официальный вид и, не поздоровавшись, деловито спросил. «Скажите, у вас работает некая Клюева Лариса Георгиевна?» «А вам зачем это знать?» — поднял голову мужчина. «Вы кто такой будете?» «Я буду представитель правоохранительных органов». Шура помахал перед носом кадровика удостоверением. «А это...» — он кивнул в сторону Гены. Начальник прокатного пункта номер 17. Понимаете, это самое Клюева не желает возвращать взятый ей еще год назад в этом пункте пылесос. В справке с места работы значится ваш НИИ.